Глава 33. Ворота Лансу открыла девочка лет 15. Завела лошадь во двор, повторив то же, что уже сказала Мина. Отец в поле вернется вечером. С ним и говорите. На просьбу позвать кого-нибудь из взрослых покачала головой. Дескать, матушка не велела ее беспокоить. Бабушка третий день с лавки не встает, и утра их младших разом жар начался. Проведи меня в дом, велел Ланс. «Я целитель». Девушка заупрямилась. «Матушка не велела, и платить нам нечем». Ланс оглядел ее с ног до головы, отмечая одежду из доброго льна, серьги и маниста. Нет, он не собирался требовать денег за свою работу, но предпочитал понимать, с кем имеет дело. «Я не прошу плату. Просто пусти меня в дом и дай помочь больным». «Иди себе». Я против родительской воли не пойду. еще и батюшке расскажу, что Лаути нашу лошадку чужому отдал. Случилось бы что, век бы не расплатился. Спроси у матушки, можно ли мне войти. Иди, а то пса спущу. ланцы не боялся, но спорить не стал. Не дело начинать знакомство с местными сосоры. Подхватил два увесистых саквояжа, заполненных инструментами и зельями и вышел со двора, едва не снеся с ног мину. «Я тут подумала, мил человек. Ежели ты впрямь целитель, так пойдем. На внучка Тиры, подруги моей, посмотришь. С ночи слека а сегодня она вовсе сама не своя. Ежели поможешь, я тебя в дом пущу. Дом у меня большой. А остались мы двое с внуком. По рукам?» «По рукам», — согласился Ланс. У Тиры, оборотница, в доме было, что называется, семеро по лавкам. Два взрослых сына с жёнами и детьми. Старший собирался зажить своим хозяйством. Уже матицу в новом доме положили, но пока оставался при родителях. Все это Ланс узнал, пока шли до соседней улицы. А заодно и о том, что работник, принесший болезнь в соседнюю деревню, пришел из Укунёва, городка к северу отсюда, а туда приехал на поезде. Так что дальше выслеживать источник болезни не было смысла. Оставалось только надеяться, что он остался где-то в городе, где есть целители, лекари, полиция и медицинский приказ, способный вовремя вести карантин, чтобы замедлить распространение инфекции. Может, его бы и встретили настороженно, но мина сунулась в дверь прежде него. «Целитель вот к нам приехал. Так я его привела». И, оглядевшись, ахнула. «Утром же еще только Рики не здоровилась!» Сейчас не здоровилась не только Рики. Ланс с глазом отметил пышущие жаром лица, лихорадочно блестящие глаза, услышал хриплый плач грудничка. Когда он вышел из дома оборотней, солнце уже перевалило за полдень. «Я уж с тобой не пойду, мил человек!» Напутствовала его Мина. «Тере, помощь нужна, сам видишь, что творится!» «Да и на зиге теперь дышать боязно. Вдруг заразу принесу». Ланс тоскливо подумал, что внук ее наверняка уже заразился, просто болезнь еще не проявила себя. «Вы бы поберегли себя, госпожа», — сказал он. «Устраивать карантин в этой и соседней деревнях уже бесполезно. Можно лишь убедить старост, что нельзя покидать деревню, кроме как на полевые работы, а любого пришлого — Нужно задержать и изолировать, чтобы не понес болезнь по окрестностям. Впрочем, интуиция подсказывала Лансу, что и работать скоро смогут немногие. «Разве не правду говорят, будто горловой жабой два раза не болеют?» — спросила Гоблинша. «Как правило, не болеют», — согласился он. «Но если прошло слишком много времени, невосприимчивость к болезни может ослабнуть». Мина помолчала, размышляя, потом махнула рукой. «Живым к темному богу еще никто не являлся, а кроме меня помочь некому». «Ты там передай Зиги, что я велела тебя в дом пустить, лавку выделить и накормить как следует. Хлеб я только вчера напекла, молока утром племянница принесла, каша в печи стоит». «Он мне поверит?» — поинтересовался Ланс. «Поверит. Он хороший мальчик, добрый. Шебутной только весь в отца». Пусть темный бог пригреет его в подземном царстве. Спасибо, госпожа. И хватит меня госпожой обзывать. Ступай себе, пока все не прознали, что целитель в деревне не дадут ни поспать, ни поср. Она осеклась. Простите, мэтр, у нас тут все по-простому. Господин, привычно поправил ее Ланс, и едва выйдя за калитку, понял, что гоблинша была права. У штакетника переминался с ноги на ногу сгорбленный старик. «Прощения просим, господин. Слышал я, вы целитель». «Целитель», — кивнул Ланс. И, решив не тратить зря время на расспросы, велел. «Веди». И снова полная изба детей, жар, кашель, синие губы, лихорадочно хватающие воздух. «Неужели никогда не найдется управа на эту заразу?» Ланс подумал, что очень кстати захватил восстанавливающую магию зелья и принялся за работу. На улицу он выбрался только когда солнце уже опустило из-за вершины домов, озаряя деревню тёплым розовым светом. Пожалуй, пока не поздно, нужно проверить старост обеих деревень. Благо до солнечного луга рукой подать, только мост перейти.